Глава 7. Ночью с 14 на 15 июня Фёдоров разбудил меня: "Михалч, слышите, что такое? Польба Дунай переходит". Я начал прислушиваться. Дул сильный ветер, гнавший низкие чёрные тучи, заслонявшие месяц. Он налетал на полотно, шумом шлёпал его, гудел в верёвках и тонко вы свистел где-то в ружьях их козлых. Сквозь эти звуки иногда слышались глухие удары. "Народ ото теперь что валится?" вздохнул, прошептал Фёдоров. "Нас поведут или нет, как полагать? Ух хоть как, будто гром. Может быть, и в самом деле гроза. Нет, какая гроза?" Очень же правильно, слышти одна за одной, одна за одной. Удары действительно раздавались правильно через известные промежутки времени. Я вылез из-под палатки и стал смотреть по направлению выстрелов. Вспышек огня не было видно. Иногда напряжённым глазами мещался свет в той стороне, откуда гремели пушки, но это только обман. Вот оно, наконец, подумывалс мне, и я старался представить себе, что делается там в темноте. Мне чудилась широкая чёрная река с обрывистыми берегами, совершенно не похожая на настоящий Дунай, каким я его увидел потом. Плывут сотни лодок, и тёмные частые выстрелы по ним. Много ли уцелеет их? Холодный дрожь пробежала у меня по телу. Хотел бы ты быть там. Невольно спросил я сам себя. Я посмотрел на спящий лагерь. Всё было спокойно. Между далёким громом орудий и шумом ветра слышалось мирное храпение людей, и страстно захотелось мне вдруг, чтобы всего этого не было, чтобы поход протянулся ещё, чтобы этим спокойно спящим, а вместе с ними и мне не пришлось идти туда, откуда гремели выстрелы. Иногда канонада становилась сильнее, иногда мне смутно слышался менее громкий глухой шум. Это стреляют ружейными залпами, — думал я, — не зная, что до дуна еще двадцать верст, и что болезненно настроенный слух сам создавал эти глухие звуки. Но хотя и мнимые звуки. Они всё-таки заставляли вображении работать и рисовать страшные картины. Чуделись крики, стоны, представлялись тысячи вопящих людей, отчаянные хриплые ура, атака в штыки, резня. А если отобьют, все это бьют, всё это дар. Тёмный восток посиреел. Ветер стал утихать, тучи разошлись. Умирающие звёзды виднелись кое-где на побледневшем зеленеватом небе. начал светать в лагере кое-кто проснулся и услышавшие звуки сражения будили других говорили мало и тихо неизвестность близко подошла к людям никто не знал что будет завтра и не хотел ни думать не говорите об этом завтрашнем дне я заснул на рассвете и проснулся довольно поздно Пушки продолжали глухо греметь, и хотя никаких известий из Дуная не было, между нами ходили слухи один другого невероятнее. Одни говорили, что наши уже перешли и гонят турок, другие, что переправа не удалась, что уничтожены целые полки, которых потопили, которых перестреляли, заговорил кто-то. — А ты ври больше, — оборвал его Василий Карпович. — Зачем мне врать, ежели правда? — Правда. — Тебе кто сказал? — Чего? — Правду-то. — От Кедва слышал. — Мы все знаем, пальба идет, и больше ничего. — Все говорят. — Генералу казак. — Казак. Ты видел казака-то? Какой он из себя есть? Казак твой. — Казак. — Обыкновенно. — Какой казак должен быть? — Та-та должен. -да — Язык-то у тебя... Бабья балаболка, сидел бы да молчал. Никого не было, нет куда и знать. Я пошёл к Ивану Платоновичу. Офицеры сидели совсем готовые, застёгнутые и с револьверами на поясе. Иван Платонович был, как всегда, красен, пыхтел, отдувался и вытирал шею грязным платком. Стубильков волновался, сиял и для чего-то нафабрил свои прежде висевшие вниз усики, так что они торчали острыми кончиками. — Вот прапорщик-то наш расфронтился перед делом, — сказал Иван Платоныч, подмигивая на него. — Ах, стебелечек, стебелечек, жаль мне тебя, не будет у нас в собрании таких усиков. Сломают тебя, стебелечек, — говорил капитан шутливо, с жалобным тоном. — Ну, что, не трусишь? — Постараюсь не струсить, — бодрым голосом сказал Стебельков. — Ну, а вам, воитель, страшно? — Сам не знаю, Иван Платонович, оттуда ничего не слышно. Ничего. Господь знает, что там делается. Иван Платонович тяжко вздохнул. В час выступаем, добавил он помолчав. Пала палатки откинулась. Адьютант Лукин просунул своё лицо, на этот раз серьёзное и бледное. Вы здесь, Иванов, приказано привести вас к присяге не сейчас, когда будем выступать, Иван Платон шпятвую пачку патронов людям. Он отказался войти посидеть, говоря, что много дел и побежал куда-то. Я тоже вышел. Часам к 12:00 поспела обед. Люди ели плохо. После обеда приказали снять надульники, кожаные чехольчики с ружей и раздали добавочные патроны. Солдаты Готовиясь к бою, начали осматривать свои ранцы и выбрасывать всё лишнее. Бросали порванные рубахи и штаны, разные тряпки, старые спаги, щетки, засаленные солдатские книжки, некоторые, как оказалось, донесли до Дуная в ранцах множество ненужных вещей. Я видел на земле брошенный щилкун то есть деревянную чурку, которую в мирное время перед парадами и смотрами разглаживают ремни амуниции, тяжёлые каменные банки из-под помады, какие-то коробочки, дощечки и даже целую сапожную колодку. Бросай, балее, ребята, всё легче в дей идти. Завтрушне нужно будет 500 верст тащил. И на что мне она? рассуждал солдат Лютиков, рассматривая какую-то тряпицу: с собой не унесёшь. Выбрасывать вещи, очищать ранец в тот день вошло в моду. Когда мы сошли с места, на котором стояли, оно представляло с на тёмном фоне степи правильным четырёхугольником, пёстрым от множества тряпок и других вещей. Перед походом, когда полк уже совсем готовый стоял и ждал команды, впереди собралось несколько офицеров и наш молоденький полковой священник. Из фронта вызвали меня и четырех вольно определяющихся из других батальонов. Все поступили в полк на походе. Оставив ружья, соседи мы вышли вперед и стали около знамени, Незнакомые мне товарищи были взволнованы, да и у меня сердце билось сильнее, чем всегда. "Возьмите изо знамя", сказал батальонный командир. Знаменщик наклонил знамя. Его ассистенты сняли чехол. Старая, поленившаяся зелёная шёлковая ткань забилась по ветру. Мы стали вокруг, и держа одной рукой древко, а другую подняв вверх, повторяли слова священника, который читал с листа старинную Петровскую военную присягу. Вспомнились мне слова Василия Карпыча на первом переходе. Где же это, думал я, и после долгого перечисления случаев и мест службы его императорского величества, походов, наступлений, авангардии и арьергардии, крепостей, караулов и обозов, я услышал эти слова Не щадя живота, громко повторили все пятеро в один голос, и глядя на ряды сумрачных, готовых к бою людей, я чувствовал, что это не пустые слова. Мы вернулись в ряды. Полк дрогнул, зашевелился и, вытянувшись в длинную колонну, форсированным шагом пошёл к Дунаю. Выстрелы, доносившиеся туда, смолкли. как сквозь сон помню этот переход пыль, поднимаемая мы обгонявшими нас на рысях казачьими полками, широкую степь, спускавшуюся к Дунаю, другой синевший берег, которого мы увидели вёрст за 15, усталость, жару, свалку и драку, встретившиеся нам уже под зимницу и колодцы. Грязный маленький городок, наполненный войсками, каких-то генералов, махавших нам с балкона фуражками и кричавших «Ура!», на что мы отвечали тем же. Перешли, перешли, гудели вокруг голоса. Двести убитых, пятьсот раненых.